Глава 17 Свет, камера, замерли. Я уже упоминал, как тяжело наблюдать за передвижениями кошек. И все же один из методов наблюдений позволяет нам не только узнать, чем же они занимаются, но и взглянуть на мир с их ракурса. Подобно тому, как технические новшества позволяют нам легче и точнее определять местоположение наших питомцев, возможности современной видеоаппаратуры дают нам представление о том, что у них перед глазами и чем они занимаются во время прогулок. Примечание. Имейте в виду, что зрение у кошек отличается от нашего. В темноте кошки видят намного лучше нас с вами – Но днем их зрение уступает нашему по остроте. Кроме того, они хуже фокусируют взгляд на предмете, зато хорошо отслеживают движущиеся объекты. А еще они не различают красные и зеленые цвета. Конец примечания. А началось все с того, что целеустремленная аспирантка, обеспокоенная благополучием уличных кошек, объединила усилия с бывшим ветеринаром, а ныне профессором Университета Джорджии, и магами электроники из Национального географического общества. После нескольких семестров за границей в Танзании Кэрри Н. Лойд решила посвятить свою диссертацию крупным африканским хищникам. Правда, она так и не приступила к работе над ней, поскольку ее мыслями завладели кошки, бродившие по соседству с ее домом в Атланте. Они часто болели и, к тому же, губили множество птиц и других представителей фауны. Терпение Ллойд лопнуло, когда, однажды, сидя у себя на крыльце, она увидела, как из ее собственного дома Выходит соседский котенок с ее же попугаем в зубах. Лойд рассталась со своими планами на Африку и связалась с Соней Эрнандес, профессором ветеринарной эпидемиологии в Университете Джорджии. Эрнандес, которая до получения докторской степени работала ветеринаром, тоже была обеспокоена судьбой бродячих кошек и их влиянием на экосистему. Как оказалось, Ллойд выбрала самый удачный момент, потому что Эрнандес как раз вела переговоры с Национальным географическим обществом о создании маленькой камеры, которую можно прицепить на кошку и узнать, куда она ходит и чем занимается во время прогулок. Так... Наука обогатилась методами кошачьей видеосъемки. Проект столкнулся с двумя трудностями. Во-первых, нужно было найти людей, которые разрешили бы использовать своих кошек в качестве подопытных животных. А во-вторых, сконструировать камеру, которую кошки смогли бы носить на себе. С первой из них справились легко – Владельцы кошек с удовольствием согласились принять участие в исследовании, потому что им тоже хотелось узнать, чем во время прогулок занимаются их питомцы. Намного сложнее оказалось разработать подходящую видеокамеру. Примечание. Хотя не все из них обрадовались тому, что узнали, хозяйка одной из кошек Была настолько опечалена тем, что ее питомица поймала и убила птичку, что чуть не отказалась от дальнейшего участия. К счастью, Лойд убедила ее купить ошейник со специальным нагрудником, который помешает кошке ловить птиц. Конец примечания. В 1989 году Национальное географическое общество запустило программу по разработке Критер Кам Миниатюрные камеры, которые можно было надеть или прицепить к животному и взглянуть на его повседневную жизнь с его же ракурса. Они создавались специально для изучения тех видов животных, которые ведут себя скрытно, обитают в труднодоступных местах или слишком опасны, чтобы наблюдать за ними с близкого расстояния. Изначально устройства были громоздкими и неудобными, они представляли собой портативную кассетную видеокамеру, заключенную в цилиндрический защитный кожух, и подходили только для достаточно крупных животных, способных выдержать вес этой конструкции. Зоологи придерживаются того принципа, что вес прибора должен составлять не более трех 5% от собственного веса животного, и чем меньше, тем лучше. Закрепленные присосками на спине у кита, пристегнутые прищепками к плавнику акулы или стянутые ремнями за плечами у королевского пингвина, эти камеры позволяли запечатлеть беспрецедентные кадры из жизни животных, показывая то, о чем мы, выражаясь словами Грега Маршала и понятия не имели. Кайлер Абернати, молодой энтузиаст, изучал в магистратуре гавайских тюленей монахов. Он присутствовал при том, как команда национального географического общества прикрепляет к тюленю камеру. Сначала он был настроен скептически – Эта штуковина не производила впечатления серьезного инструмента научных исследований. К тому же он волновался, что камера будет мешать тюленю, и он начнет вести себя неестественно. Потом он увидел первые отснятые материалы и изменил свое мнение. Это полностью перевернуло мое представление о подводной жизни тюленей. «В своем воображении я видел все совершенно иначе. Я понял, что до сих пор ставил вопросы неправильно, ведь ход моих мыслей был неверным. Это заставило меня изменить свое мнение о системе». Примечание. В частности, он думал, что тюлени ловят рыбу на отмелях близ коралловых рифов. Но съемки показывали обратное – Тюлени проплывали мимо рифов и ныряли за своей добычей на глубину. Конец примечания. Когда в 1998 году он окончил магистратуру, то устроился в отдел разработки Критер Кэм, где с тех пор и трудится. У этих камер такой огромный потенциал, что лаборатория исследовательских технологий при Национальном географическом обществе, которую возглавляет Обернатти, получает намного больше запросов о помощи в исследованиях, чем может принять. В результате приходится выбирать между проектами, сделать это не так-то просто – Команда взвешивает научную и природоохранную ценность различных видов, а также учитывает осуществимость и стоимость работ. Для некоторых проектов требуется разработка большого количества технических новшеств. Временами они выбирают какой-то из видов, потому что его увлекательная естественная история бросает им новый вызов. Эрнандес вовремя обратился за помощью. До этого уровень развития технологий не позволял создать маленькую камеру для кошек. Но в 2010 году все изменилось. В Национальном географическом обществе согласились разработать подходящую по размеру высокотехнологичную камеру с инфракрасной подсветкой для ночной съемки. Результат их работы – коробочка длиной 7,5 см, шириной 5 см и глубиной 2,5 см, которая весила около 85 граммов, или около 2% от веса 4-килограммовой кошки. Литий-ионный аккумулятор поддерживал работу устройства в течение 10-12 часов, а видеозапись – Сохранялись на такие же карты памяти microSD, какие используются в компактных фотоаппаратах. Это описание не отражает всех тех случайностей, что сопутствовали процессу создания прибора. Помимо технических характеристик, размера, электроники и оптики, предстояло позаботиться о прочном и устойчивом к погодным явлениям футляре, который можно было бы легко открыть для замены аккумулятора и карты памяти. По правде говоря, инженеры лаборатории пребывали в растерянности. Им еще не доводилось сталкиваться с такими задачами при разработке устройств столь малого размера. Жена начальника Абернатти была в курсе этой ситуации, Как-то раз она пошла в аптеку и обнаружила там отличный контейнер — футляр для женских тампонов. Продолговатые пластиковые половинки плотно вставлялись одна в другую и могли бы послужить отличным чехлом. К тому же он подходил по размеру, мало весил, легко открывался и закрывался. Преодолевая смущение, А Бернати ходил по местным аптекам и скупал все, что было в наличии. За прилавком стояли настоящие профессионалы, и от них он не услышал никаких замечаний на этот счет. Чехол отлично подошел по размеру, в нем прорезали отверстия для объектива и подсветки, и камера была готова к работе. Несмотря на все усилия, Абернати и его коллег им так и не удалось добиться герметичности футляра. Это было бы серьезным недостатком при исследовании большинства видов, когда необходимо сделать камеру устойчивой к любым условиям. Но кошки не самые отчаянные существа на свете. Когда на улице льет, как из ведра, Любая разумная кошка останется дома. Что же касается менее разумных питомцев, то Абернати и его коллеги попросили хозяев не вешать на них камеры, если, по прогнозу, скоро дождь. И все-таки без проблем не обошлось. Некоторые из кошек любили поиграть в ручейках, У другой была привычка пить, вытянув шею над миской и лакая с дальнего ее края, отчего камера погружалась под воду. Несколько камер вернули в лабораторию в нерабочем состоянии от того, что внутрь попал наполнитель для лотка. Но в целом камеры функционировали вполне исправно. В среднем камеры надевали на пять часов, В исследовании участвовали 55 кошек, каждая из которых успела пощеголять в камере от 7 до 10 раз. По подсчетам, на каждую кошку приходилось около 40 часов видеоматериалов или более 2000 часов в общей сложности. Может показаться, что изучение такого количества материала требует немалых усилий. Но на самом деле объем работы был не слишком велик. Камеры разработаны таким образом, что ведут запись только во время движения, а кошки, как известно, две трети жизни отдыхают или спят. Если не брать в расчет те фрагменты, которые были сделаны во время пребывания кошек дома и которые можно было просто перемотать, Ллойд оставалось изучить всего 500 часов видеоматериалов. Уже лучше. Но это все равно, что посмотреть запоем 8 сезонов 73 серии Игры Престолов. Да еще 7 раз подряд. Или 201 серию Офиса. 5 раз подряд. В общем, вы уловили идею. На сайте университета Джорджии разместили галерею из 17 лучших видеороликов проекта, которые дают представление о работе с отснятым материалом. Первым делом нужно сориентироваться. Камера висит на ошейнике под подбородком у кошки. Во время движения она покачивается вверх-вниз – что может вызвать тошноту у тех, кто склонен к морской болезни. Сверху в кадр то и дело попадает округлый край какого-то непонятного предмета, и только когда по обеим сторонам от него появляются усы, становится понятно, что это кошачий подбородок. Сайт университета Джорджии знакомит с волшебными возможностями камеры. Трехминутная мини-сага. Домой с бурундуком. Начинается с хаотичных кадров. Штормовыми волнами вздымается и опадает лужайка, по которой шагает кот. В верхней части экрана то появляются, то исчезают задние лапки. Потом передние, затем хвост и голова, которые позволяют идентифицировать грызуна. Вы видите бурундука снизу. лапки, хвост, живот, голова, но легко догадываетесь, что кот держит грызуна за загривок или за спинку. Белль спокойно минует лужайку, но стоит ему только ступить на подъездную дорожку перед домом, как он опрометью мчится мимо стоящих на ней автомобилей, все в кадре, включая бурундука, раскачивается из стороны в сторону. Слышится тяжелый топот, будто скачет конь. По крайней мере, мне этот звук кажется похожим именно на топот, хотя, возможно, это просто камера трется обошейник. Подбежав к дому, Бейли начинает мяукать, поднимается наверх по лестнице, но, обнаружив дверь закрытой, спускается вниз и огибает дом. Очутившись перед стеклянной дверью, он принимается жалобно кричать. За дверью появляется хозяин, но тут же разворачивается и уходит. Слышится его приглушенный голос. Возможно, что-то вроде «Ну уж нет, с бурундуком я тебя не пущу». Внезапно полосатый грызун начинает шевелить головой. Сначала смотрит по сторонам, а потом прямо в камеру. Он жив. Хозяин снова подходит к двери И вдруг бурундук куда-то исчезает. Я миллион раз пересматривал этот секундный отрезок, пытаясь понять, что же все-таки произошло. Сомнений нет. Либо кошка выронила грызуна, либо ему самому удалось вырваться. Как бы то ни было, он исчез. Но Бейли, похоже, не очень-то расстроился. Он глядит на хозяйские ноги и ждет, когда же ему откроют. На этом сцена заканчивается. Среди отснятых эпизодов есть сюжеты о том, как кошки наблюдают за свободно гуляющими по двору курицами, перепрыгивают через забор к соседям в огород, встречаются со своими миролюбиво настроенными сородичами, громко шипят, из-под машины на собаку и две с половиной минуты гуляют по усеянной шишками лужайке перед большим желтым домом. Один из моих любимых роликов демонстрирует, насколько тяжело разобраться в происходящем на видео. Коротенькая, всего 55 секунд видеозапись, а заглавленная, как мне кажется, не совсем верно, стычка с опоссумом. Начинается с того, что мы смотрим на опоссума, примостившегося на перилах веранды. Чернота на заднем плане и яркий блеск в глазах зверька, в которых отражается инфракрасная подсветка камеры, говорят о том, что съемка происходит ночью. Опоссум задней левой лапой чешет себе бок. Потом делает пару шагов. Вперед по широкому поручню перил, останавливается и, как следует, чешет подбородок правой задней лапой, после чего продолжает свой путь по поручню. Ракурс съемки подсказывает нам, что опоссум должно быть проходит прямо над кошкой, которая следит за его перемещениями, двигая головой слева направо. У ярко освещенного окна перила поворачивают направо и спускаются вниз вдоль лестницы. Когда опосум достигает этого поворота, то теряется в пятне желтого света. Кошка при этом продолжает двигать головой вправо, отслеживая траекторию опосума, который куда-то пропал с перил и вообще из поля зрения. Вдруг Зверек непонятным образом оказывается прямо перед кошкой. Движения кошки сопровождаются каким-то шуршанием, но ни шипения, ни рычания не слышно. Внезапно экран белеет. По-видимому, опоссум теперь прямо перед кошкой. Камера не может сфокусироваться, и все заливает отраженный от зверька свет. Зверек то появляется в кадре, то снова исчезает, А потом мы видим, как он уползает между перил под лестницу в темноту. Можно ли назвать это настоящей стычкой? Не думаю. Иначе мы непременно услышали бы шипение и рычание одного из участников схватки. Но ничего этого не было. По-моему, кошка просто потеряла опоссума из виду, а он потом неожиданно возник в паре шагов от нее и... И, по всей видимости, только после этого заметил ее присутствие Оба очень удивились посум ретировался, все закончилось благополучно Примечание Я должен раскрыть перед вами все карты Я официально состою в обществе любителей опоссумов И считаю, что эти животные Единственный вид сумчатых в Северной Америке заслуживают лучшего обращения. Сумчатые, такие как кенгуру и куалы. это млекопитающие, у которых детеныши после рождения развиваются в сумке у матери. Конечно, непосвященным они могут показаться крысами-переростками, а их 50 жутких зубов больше, чем у кого-либо еще из млекопитающих Северной Америки – Выглядят устрашающе. На самом же деле это безобидные, всеядные, которые оказывают нам услугу тем, что питаются падалью и уничтожают насекомых-вредителей. Более того, в наши дни, на фоне печальных известий об исчезновении диких видов, опоссумы являются собой один из немногих примеров успешного сосуществования с человеком. Поэтому в следующий раз, когда опоссум проковыляет у вас по двору или перебежит вам дорогу, снимите перед малышом шляпу и пожелайте ему удачи. Конец примечания. Увлекательные эпизоды, размещенные на сайте Университета Джорджии, представляют собой чудесные зарисовки из жизни кошек. И все же это лишь... Самые примечательные фрагменты, которые вместе составляют полчаса отснятого материала Подозреваю, что помимо этого там много разной скучной ерунды Вот кошка поворачивает голову в одну сторону, потом в другую Или идет куда-то, не встречая на своем пути ничего интересного Просмотреть 500 часов таких записей должно быть довольно утомительное занятие. Но Лойд была настроена оптимистично, сказав, что тут нет ничего ужасного и что именно так аспиранты пишут свои диссертации. Я решил убедиться в этом сам и, чтобы попробовать себя в роли тайного наблюдателя, купил такую же камеру, посмотрев несколько видеозаписей, на которых Джейн и Уинстон расхаживают по двору или где-нибудь по соседству с домом, я проникся Клойд еще большим уважением. Проще говоря, просмотр таких материалов навевает скуку и вызывает досаду. Начнем со скуки. Вы сильно удивитесь. Но кошки могут подолгу неподвижно сидеть на одном месте. Коммерческие модели, как и камеры от Национального географического общества, в такие моменты должны автоматически выключаться. И иногда именно это и происходит. Но вы получаете ровно то, за что платите. Если вы выложили за устройство всего 100 долларов, Не ждите от него такой же надежности, как от великолепного изобретения национального географического общества. Примечание. Это всего лишь предположение. Национальное географическое общество не продает этих камер. Конец примечания.